Глава 26, часть 1. Дарья Пристроившись в углу с едой, которую принесли прямо в эту же комнату, я ужинала, в то время как Драко и генерал вели разговор, в который я особо не вникала. День получился очень стрессовым, и мне просто был необходим отдых. До сих пор не верила, что я спаслась от тех тварей. Если бы не Драко, я бы умерла в первые секунды, как стемнело. Стоило вспомнить, как сердце сжалось от страха, несмотря на то, что сейчас я была в безопасности. Теперь же я заедала стресс, края муха, слушая, о чем разговаривают мужчины. После того, как Драко поделился с генералом информацией, они перешли к обсуждению стратегии. Но по факту нас со Сперсом она мало касалась, ведь Харса намеревалась воевать вместе с союзниками. А мы являлись запасным планом. Это карта доступа к кораблю. «Ангар-2 на этом этаже», — протянул генерал продолговатую карточку Драко, которую тот тут же спрятал. «Я оставлю с вами Ирина и пару проверенных харсианцев. Он будет держать вас в курсе происходящего. Наступление уже в ближайшее время, поэтому советую тщательно проработать план». «Что насчет Агаты?» «Она точно работает на корпорацию», — произнес Драко. «Я знаю. Я разберусь с ней», — ответил мужчина. «Что насчет того, что вы учудили в Интерсете?» «Я замел все следы, оставил только информацию о том, что я забрал Дарью. Именно она была моей целью все это время, а никак не информация, полученная из-за кромов корпорации». «Вы опасный противник», — задумчиво произнёс Харсианец. «Просто не стоит становиться моим врагом». Хмыкнул Драку, вставая со стула и смотря на меня, пойдем. Встрепенувшись, я тут же вернула на стол рядом пустой стакан из-под сока, и встала. Подойдя к драку, я взяла его за руку, ненадолго задерживая на нем взгляд. В этот момент я, как никогда, ощущала невероятную благодарность и привязанность к мужчине. За таким, как за каменной стеной. Не верю, что мне повезло повстречать его. Теперь вся надежда на то, что Харса с союзниками победят. Иначе я не переживу нашего с Драко расставания. Не переживу. Возвращаясь к себе в комнату, я только и делала, что думала о предстоящем сражении. Если корпорация захватит и эти миры, то спасения уже не будет нигде. Не зря же Драка подстраховывается с возвращением в прошлое. Значит, другого выхода уже не будет. Как же страшно. «Драко», — остановила я его, когда мы почти дошли до нашей комнаты. «Может, сбежим?» — предложила я. «Да, эгоистично, безумно и необдуманно, но это поможет быть с Драко как можно дольше». Сперс внимательно посмотрел в ответ, осторожно поднимая руку и проводя пальцами по моему лицу, чтобы аккуратно убирать пряди волос назад. Его взгляд был красноречивее слов «Мы не побежим». Не в принципах драку, бежать, да и смысл. Корпорация настигнет везде, где бы мы ни спрятались. «Даша», — ласково произнес он мое имя, — «не думай пока об этом. Сейчас мы вместе, и ничто на данный момент не может нас разлучить», — добавил Сперс, нежно касаясь губами моего лба. «На данный момент. Но что будет потом? Что будет, если Харса проиграет?» И Драку придется воспользоваться кораблем, чтобы вернуться в прошлое. Что тогда я буду делать?» Часть вторая. Остаток дня мы пробыли в каюте. Несмотря на то, что почти весь день провели в капсуле, но нахождение в интерсети изматывало. К тому же это был мой третий, кажется, раз выхода в цифровое пространство. Я еще не привыкла к нахождению там, а уж если вспомнить, что мне пришлось пережить. В общем, мы из Драко отдыхали. Также я вернула кольцо на место, чувствуя себя намного спокойнее, когда жидкий металл впитался обратно в мое тело. А со следующего дня начинались дни безделья. Пару раз мы спускались в город, прогуливаясь по улицам среди харсианцев, даже устраивали милые свидания, но в основном толком ничего не делали. Правда, Драку периодически встречался с генералом, узнавая последние новости. Ну Но и приставучий Рин старался держать нас в курсе событий. А так было очень неуютно от бездействия и простого ожидания. Но, как оказалось, оставаться в таком состоянии нам предстояло недолго. В один из дней мы все были подняты по тревоге. Харса вместе с союзниками планировала напасть первой через пару дней — Но, видимо, что-то пошло не так. «Драко, что происходит?» — взволновалась я. «Сейчас выясним. Собирайся, Даша», — скомандовал мужчина. «Спустя пару минут мы уже были в коридоре. К нам спешил Рин, который почти постоянно крутился рядом, и сейчас был как никогда вовремя». «Что происходит?» — спросил Сперс у перепуганного харсианца. Корпорация напала на Дарай, они почти уничтожили их мир. Еще огромное количество фрегатов окружили Гир, и часть направляется в нашу сторону. «Дарайская империя? У них же есть защита!» Стиснув руки в кулаки, возразил Драко. «Я... я не знаю. Я...» — растерянно произнес мужчина. «Види к генералу. Немедленно!» — приказал Сперс. «Он у главнокомандующей...» Так веди туда, рявкнул Драко. Рин в мгновение подчинился, резко разворачиваясь и чуть ли не бегом направляясь к командному пункту. Пока мы шли мимо, нас пробегали испуганные харсианцы, кому-то кажется, даже было плохо, уж не знаю от чего. Но некоторые бегали с белыми как снег лицами. Рин, что с ними? Нагнав блондина уточнила я, на котором, к слову, тоже лица не было. «Сейчас всё сами увидите», — прошептал он. Сделав еще пару шагов, мы замерли ненадолго перед уже знакомой дверью. Металлическое полотно отошло в сторону, впуская нас в помещение, в котором повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь напряженным разговором. Предчувствие чего-то страшного захватило меня тут же, стоило пройти внутрь, приблизившись к замершей и сосредоточенной мире. «Опрометчиво». «Вам лучше сдаться и встать на сторону корпорации, если не хотите, чтобы Харсу постигла та же участь», — вещал холодный, безэмоциональный голос с экрана перед мирой. Но не Лар, который выглядел словно усовершенствованная копия «Терминатора», — пугал всех присутствующих, — а то, что он показывал. За его спиной была планета, точнее то, что от нее осталось». Какое оружие могло причинить такие повреждения настолько огромному миру, я даже не предполагала. Но Дарай пылал. Словно расколотый надвое огненный шар, он завис в невесомости, чтобы в следующую секунду разлететься на каменную крошку. Связь на мгновение прервалась, изображение мигнуло, но тут же восстановилось. Корабли корпорации были защищены от любой отдачи, даже настолько чудовищной. Совсем скоро я буду около Гира и повторю то, что сделал с непокорным Дараем. Следующими будете вы, но у вас еще есть время подумать». Уголок рта андроида дернулся в попытке изобразить ухмылку. Но получился некий оскал, который дал понимание. Времени нет. И думать нам не дадут. Харси даже сдаться не дадут. Просто уничтожат. Мира не ответила, да и некому было уже отвечать. Связь прервалась. В ужасе я взглянула на Драку, который замер рядом. И его взгляд, он был иным, решительным. Он знал, что будет делать дальше, и от этого сердце замирало. «Кто это был?» — спросила я, сама не знаю зачем. «Один из членов Совета. Тот, кто ответственен за армию и захват галактик». — прошептал Рин, а у меня по коже пробежали мурашки. Лар, который не знает жалости. Тот, кто уничтожил землю. Часть третья. «Нужно сейчас же дать отпор, пока Гир в силах это сделать», — нарушил гнетущую тишину генерал. «Мы не успеем. Еще не все готово», — возразила Мира. «Ты себя слышишь? У нас нет времени», — повысил голос генерал. Выглядел он чертовски рассерженным, и было от чего Даже я понимала, что мира-самодурка не иначе. Вот только ее почему-то все слушают. «Мы отступим», — начала была девушка. «Ты собираешься бросить Харсу?» — процедил генерал, перебивая ее. «У нас нет выбора. Мы не готовы», — попыталась оправдаться Харсианка. «И ты хочешь, чтобы тебя все поддержали в этой трусости?» с изумлением во взгляде спросил мужчина, переводя взгляд на остальных присутствующих. Но все были словно под дурманом, преданными взглядами, смотря на свою командиршу. «Да вы все с ума сошли!» — пробормотал генерал. Но почти тут же махнул рукой и направился к выходу. «Даш!» — позвал меня Драко, увлекаясь за собой на выход. «Благо никто не обратил на нас особого внимания...» поэтому мы беспрепятственно покинули центр командования. За нами последовали еще несколько харсианцев во главе с Рином. «Генерал», — догнав мужчину, окликнул его сперс. «Драко», — резко развернувшись к нам, обратился к моему супругу-харсианец. «Я полагаю, сейчас самое время перейти к вашему плану. Харса вскоре покажет себя как трус, вы сами все слышали». «Слышал. Я предполагал это» со всей серьезностью во взгляде произнес Драко. «К сожалению, я тоже не особо удивлен этому решению. Я пытался бороться, но харсианцы никогда не были воинственной расой. У нас нет в крови жажды к сражениям, и долбанный матриархат лишь усугубил все это. Не понимаю, почему мира до сих пор не убрала меня с этого поста», с неким бессилием во взгляде произнес генерал. А я удивленно вскинула брови. Так вот почему что Агата, что Мира занимали столь высокие посты. Здесь женщины рулят. Плохо. Получается, изначально у Харсы не было и шанса на победу. «Я вас услышал», — произнес Драко. «Мне нужна будет небольшая команда в сопровождении». «Рин», — обратился к блондину генерал, — «они на тебе. Покиньте Харсу как можно быстрее». «А вы, генерал?» — осмелился на вопрос Харсианец, делая шаг к своему командиру. «Я еще поборюсь», — с уверенностью во взгляде произнес мужчина и, кинув странный взгляд на Драко, резко развернулся, направившись дальше по коридору. «Драко, куда мы теперь?» — прошептала я, смотря вслед уходящему от нас генералу. «Казалось, что я вижу его последний раз. Он шел на смерть». Все харсианцы по вине мира и сегодня приняли неверное решение. Все они погибнут. Но мне ли беспокоиться об этом, ведь я даже не знаю, останусь ли сама в живых до конца дня. Давай поторопимся, Даша. Вместо ответа произнес мужчина, протягивая мне руку. У нас нет времени на размышления, к сожалению. Рин, командуй. Обратился к блондину с перс, понимая, что будет быстрее, если харсианец устроит наш побег, а не мы сами попытаемся отсюда вырваться. «Ждите у второго ангара. Я заберу вас оттуда», — пообещал мужчина и направился в ту же сторону, что и генерал. А Драко потянул меня в другом направлении, в сторону лестницы. «Второй ангар?» — переспросила я, стараясь поспеть за драку. «Мы воспользуемся кораблем?» С дрожьей в голосе спросила я. «Только не машины времени, нет. Пусть у генерала и драку будет другой план, пусть». Услышав мой вопрос, Сперс резко остановился и повернулся ко мне, привлекая к себе и крепко обнимая. Его губы коснулись моей макушки, надолго прижимаясь к ней. «Даша, моя родная, это не конец. Мы еще будем вместе» произнес мужчина, а я всхлипнула, сжимая пальцами одежду на спине мужчины. Я оцеплялась за него сейчас так, словно боялась потерять уже сейчас. Казалось, что он вот-вот исчезнет и оставит меня в этом безлюдном коридоре одну. Драко. Все, что я смогла выдавить из себя. Пара слезинок, скатившихся по щеке, моментально впитались в костюм мужчины. Но именно они не дали продолжить. И ком в горле, образовавшийся от переизбытка чувств. «Давай поторопимся, родная. Здесь оставаться опасно». Отстранился Драку, крепко беря меня за руку и возобновляя наше движение. И мне ничего не оставалось, как последовать за ним, чувствуя, как сердце разбивается на осколки.